Глава 39. Невозможность победы. Для Олега этот удар совершился как будто в замедленной съемке. Он еще успел мысленно задаться вопросом, а сможет ли вообще убийца ССС ранга навредить воину 5С ранга. Но раньше, чем сам развил эту мысль, командор начал грузно и громко оседать на землю. Свечение вокруг него погасло и теперь он выглядел обычным человеком в дурацком костюме. Ну да. Будь это действительно леди Моренга, она бы ничего не сделала ему, это точно. Но с ней за рулем. «И зачем этот цирк?» – вздохнул Олег. «Ядро уже уничтожено». «И что?» – Моренга отправила две молнии в лежащих на земле воинов. «Мой план все еще в силе». Третья молния заструилась у нее в ладони, а затем убийца впечатала эту ладонь себе в лицо. Пара секунд, и мертвое тело рухнуло к остальным. «Браво!» – заметила Арлен, случайным образом оказавшись позади Олега. «Ты все мастерски провернул. Жаль только, ничего не добился». «Почему же?» Олегу очень не хотелось признавать ее правоту. «Энергия, которая уже не вернется к тебе!» «Не вернется!» Арлин взмахнула руками. «Она здесь, в воздухе! Она от меня никуда не уходила!» Она хлопнула в ладоши. «Но не переживай, есть и плюсы. Я ведь заглянула в мысли командора. Если бы он остался жив, то, скажем так, как тебе идея провести остаток своих дней под пятой всемогущей тоталитарной Астралии?» «В каждом доме в обязательном порядке должен жить кенгуру», — хмуро и неуклюже пошутил Олег. Да, признавать правоту ее не хотелось, но приходилось. Он ничего не добился. Все прошло ровно так, как она и сказала. Все мертвы, а они двое живы. Люди поверят тому, что скажет она, плюс сплетни, которые разойдутся со страшной скоростью, Она могла сделать так с самого начала, как только они вошли или как только переместились. Пока вокруг ее искатели, неважно, насколько они сильны, она контролирует ситуацию. «По крайней мере, чувство юмора с тобой», – констатировала Арлен. «Бери трупы. Нам нужно красиво вытащить их с поля боя и героически тащить на себе всю обратную дорогу». «Зачем?» Олег меланхолично поглядел на нее. Да, он проиграл в этой битве, но можно было, по крайней мере, уйти красиво. «Пускай тут валяется, Символизирует то, какой тяжелой была ситуация, что мы даже не смогли забрать тела погибших». Аха, хохотнула Арлен. «Соображаешь? Тогда и я буду выглядеть сбежавшей с поля боя». «А разве это не входит в твои планы?» Олег продолжал глядеть на нее, не отводя взгляда. «Вот я сейчас как проиграю в этих вратах, и затем все решат, что если даже великая Арлен Майер не смогла, то они-то точно не смогут». «Да, именно так». Арлен поправила прическу. «Все верно, но я ведь могу не смочь максимально героически». «Если тебе нужно, ты и неси», – махнул рукой Олег, разворачиваясь. Хотя, знаешь, я ведь могу заставить их идти самостоятельно. О да, он мог. Вот только во что потом превратится его репутация? Рискнешь. Арлен это понимала. Сделаешь это и станешь тем, на кого охотится весь мир. Ответ неверный, ответил Олег. Сделаю это и стану тем, кого боится весь мир. Изъять души, вернуть. «Стоп! А зачем? Не проще ли поступить иначе?» «Поглотить души!» – приказал Олег. А затем ощутил уже не холод, а настоящий ледяной мороз, как будто шагнул из душевой кабинки, а попал в Антарктиду. Поглощенная душа 5С кажется, оказалась весьма питательной, как и ее шесть слегка более слабых собратьев. «Ого!» Арлен подняла одну бровь. «Соображаешь? Но едва ли это поможет тебе?» «Смотря в чем?» Олег пошевелил руками. Холод проходил, но медленно, как бы нехотя. Вместе с ним уходила боль от ожогов, хотя и не вся, не до конца. Интересно, какой ранг у него был теперь? Как по ощущениям сил у него прибавилось? Хотя в чем это выражалось, он пока еще не понял. Я бы сказала в том, чтобы стать мне ценным помощником. Арлен махнула рукой, открывая портал к самому выходу из врат. Но ты еще не готов к этому. А теперь бери тела, не заставляй меня одно делать это. Олег равнодушно закинул на плечи ближайшее к нему тело и потащил к выходу. Еще, значит. Она, как обычно, считает себя тончайшим знатоком человеческих душ. Нет уж, если в чем-то он ее и превосходит, и не он один, то уж разве что в этом. Реакцией на их появление была тишина. Нет, Олега и Арлен встречали вовсе не обезлюдившие пустоши. Искатели по-прежнему были здесь, но боялись издать и звук, увидев, как некромант и чудотворец Двое из тех, кто считался сильнейшими людьми планеты, выносят неподвижные тела других людей из этой же категории. Кто-то что-то тихо сказал кому-то, кто-то куда-то побежал, также стараясь двигаться как можно тише. Казалось, целый огромный лагерь погрузился в тишину. Людей здесь сейчас было немного. По большей части все находились внутри, а те, что были тут, казалось, находились на всемирных похоронах. Настолько скорбным и траурным стал их вид, как только они осознали произошедшее. Спустя десять минут к ним быстро подошли Арестов и Гусарова, лично и тоже тихо. Или Олегу уже казалось. Они. Гусарова поглядела сначала на тела, затем на Арлин. Есть надежда? Боюсь, что нет. Ее голос теперь звучал совершенно иначе. Олег услышал в нем всю ту же скорбь боль и даже некоторую дрожь. Целийте здесь. Можно попробовать, но я не уверена. Здесь. Уже идет сюда. Кивнул Рестов. Как? То место. Оно. Арлин прикрыла глаза и покачала головой. Оно сочилось силой, как будто какое-то сосредоточение. «Центр! Мы подумали, если найти источник силы и обесточить его, то...» «И у нас вышло!» Если Олег хотел сохранить лицо и репутацию, ему следовало говорить вместе с Арлен, и желательно тем же тоном, а не стоять рядом с ней безмолвным насильщиком трупов. «Источник уничтожен, но перед этим он вытянул из нас слишком много сил». Оба искателя рядом поглядели на него с неприязнью, страхом и озадаченностью. Кажется, они не верили ему. Не в этом конкретно, а вообще. А потому любые его слова пропускали через эту призму. «Да», — кивнула Арлен, — «уничтожен. Но я не уверена, помогло ли это как-то остальным или нет». Сбоку раздался тихий, но исключительно отборный мат. Антон стоял рядом и, качая головой, смотрел на тела искателей. Почему он был здесь, а не внутри? Возможно, руководство хотело, чтобы он встречал выходящих оттуда? «Денисов!» Арестов поглядел на него с растерянностью и надеждой. «Вы...» «Что вы на меня смотрите?» Антон нервным движением вынул из кармана пачку сигарет. «Я вижу перед собой семь трупов. Абсолютных. Остывать еще не начали, но это вопрос недолгого времени. Сунув одной из сигарет в рот, он вынул след за пачкой зажигалку, но уронил ее. Поднимая, снова тихо выматерился, и на этот раз из его рта упала уже сигарета. Кажется, даже он остался под впечатлением от произошедшего. «Мир громыхнет», — понял Олег. «Громыхнет» а после ни один искатель не зайдет туда. Сколько бы он ни говорил об источнике, что уже уничтожен, никто не захочет пойти на верную смерть. Ну, по крайней мере, он вошел в историю. В очередной раз. «Я...» Арестов глядел на них обоих. «Мы все сделаем. Идите. Вам нужно отдохнуть». Олег и Арлен синхронно кивнули, и направились в сторону палаток руководства. «Знаешь, что самое забавное?» зазвучал голос Арлин у Олега в голове. «Никогда не догадаешься. Источник никак не ослабит зомби. Он уже сделал свое дело очень давно. Сейчас же его разрушение не сыграло ровным счетом никакой роли». Ну, на самом деле она лукавила. Догадаться об этом было несложно, уже потому что сама Арлин никогда бы не повела их туда, где находилась бы ее реальная уязвимость, если она вообще существовала. Если меня будут искать, бросил Олег уже вслух, то пусть ждут, я вернусь. С этими словами он превратился в призрака и резко взмыл вверх, туда, откуда было удобнее выбрать дорогу. Да уж. Он наглеет, определенно. Уходит из лагеря в такой момент, поручает Арлен что-то передать. Видимо, поглощенная сила вдохнула в него уверенность. Может, все было не зря? Вода. В ведре. Он так и не проверил, что с ней. Она самый реальный из его шансов, а потому нужно поскорее изучить ее. Он воплотился в здании свершения прямо в кабинете Щергальского. Тот вздрогнул и чуть не рухнул со стула от неожиданности. «Вы резко?» – выдохнул он. «Что-то случилось?» «Да», – кивнул Олег. «Мне нужны ученые. изучить одну вещь, которая потенциально может оказаться артефактом. А потом свяжитесь с лагерем и спросите о новостях». «Ну, Но эту новость все равно не получится сделать секретной. Слишком много стран в ней замешано». Уже к вечеру это будет главной темой для всех обсуждений на планете. Ну да и пусть. Меньше внимания к тому, что он делает сейчас. Пожалуй, Олег был близок к тому, чтобы выпустить Гроссмейстера. Может быть, тот не поможет ему, но по крайней мере подпортит планы Арлин. И, возможно, снимет с ее лица самодовольную улыбочку. Но, разумеется, если это и делать, то только в качестве последнего средства когда все остальные уж точно не сработают. «Хорошо», — Щергальский быстро встал. «Я провожу вас в лабораторию». Он вышел из кабинета, и Олег направился за ним. Эта вода единственное, что он вынес из врат за руническим запором. Его единственная зацепка. Смогут ли ученые сделать так, чтобы она заработала, или хотя бы выяснить, почему не работает сейчас? Это ему и предстояло выяснить.